своему внучатому племяннику, которого звали теадюлем. Но, несмотря на этого, счастливца Улана, эпитет Чопорная необыкновенно подходил к ней. У мадмуазель Жиль-Норман была какая-то сумеречная душа. Чопорность — полудобродетель, полупорок. Эта неприступность соединялась у нее с ханжеством, самая подходящая подкладка. Она принадлежала к братству Пресвятой Девы.